Совокупность всех возможных предметов для нашего познания представляется нам в виде плоскости, которая имеет свой кажущийся горизонт. А именно то, что охватывает ее всю, и называется это понятием разума об абсолютной целокупности. Эмпирически достигнуть всего этого в целом невозможно, а все попытки определить его априори согласно некоторому принципу, были бы тщетны. Тем не менее, все вопросы нашего чистого разума относятся к тому, что может находиться за пределами этого горизонта или, по крайней мере, на его границе. Знаменитый Давид Юм был одним из этих географов человеческого разума и надеялся полностью решить все эти вопросы тем, что вынес их за этот горизонт, которого, однако, он не в состоянии был определить. Страница 448. Он особенно занимался основоположением о причинности и совершенно правильно утверждал, что истинность его, не говоря уже об объективной значимости понятия действующей причины вообще, вовсе не опирается на какое-нибудь осмотрение, то есть на априорное знание, и что по этому значению упомянутому закону, придает вовсе не необходимость его, а только всеобщая применимость его в опыте и возникающая отсюда субъективная необходимость, которую Юм называет привычкой. Из неспособности нашего разума придавать этому основоположению применение, выходящее за пределы всякого опыта, Юм заключал о несостоятельности всех притязаний разума, вообще выйти за пределы эмпирического. Подобный способ подвергать факты разума проверки и по усмотрению порицать их, можно назвать цензурой разума. Совершенно очевидно, что эта цензура неизбежно приводит к тому, что сомнению подвергается всякое трансцендентное применение основоположения. Однако это лишь второй шаг, далеко еще не завершающий дело. Первый шаг. В вопросах чистого разума, характеризующий детский возраст его, есть догматизм. Только что указанный второй шаг есть скептицизм. Он свидетельствует об осмотрительности способности суждения, проходящей школу опыта. Однако необходим еще и третий шаг, возможный лишь для вполне зрелой способности суждения, в основе которой лежат твердые и испытанные с точки зрения их всеобщности максимы. Этот шаг состоит в том, что не фактом разума, а самому разуму дается оценка с точки зрения всей его способности и пригодности к чистым априорным знаниям. Это не цензура, а критика разума, посредством которой не только угадываются, но доказываются на основе принципов не только пределы, а определенные границы разума. Не одно лишь неведение в той или другой области. А неведение во всех возможных вопросах определенного рода. Таким образом, скептицизм есть привал для человеческого разума, где он может обдумать свое догматическое странствование и набросать план местности, где он находится, чтобы избрать дальнейший свой путь с большей уверенностью. Но это вовсе не место для постоянного пребывания. Такая резиденция может быть там, где достигнута полная достоверность познания самих предметов или границ, в которых заключено все наше знание о предметах. Наше знание не есть неопределимо далеко простирающаяся равнина, пределы которой известны лишь в общих чертах. Скорее, его следует сравнивать с шаром, радиус которого можно вычислить из кривизны дуги на его поверхности, то есть из природы априорных синтетических